Глава двадцать девятая Последнюю страницу отчета Брида читала с трудом. Зрение у нее расплывалось, и она так устала, что с трудом воспринимала текст. Она несколько раз моргнула, чтобы прояснить взгляд, и перечитала страницу заново. Внимание тут же привлек второй абзац. Криминалисты нашли в отпечатках обуви следы шпатлевочной пасты и растворитель для клея на основе ПВХ. Что это вообще значит? Что это значит? «Значит, до этого он побывал на стройке или в доме, где шел ремонт». Стелла отодвинула свой стул, чтобы встать. «Я пойду возьму кофе. Кому-нибудь принести?» Желудку Бри эта идея не слишком понравилась, но мозг отчаянно требовал топлива. Она подняла руку. «Мне, пожалуйста». Стелла кивнула и вышла за дверь. «Может, он работает на одной из тех ремонтных компаний?» — предположил Мэтт. «Я тоже об этом подумала». Бри просмотрела список подрядчиков, работавших в ограбленных домах, которые принесла с собой Стелла. Е ее палец медленно двигался по листу сверху вниз. Вот это название звучит знакомо а бк сантехника они работали в двух домах, которые впоследствии ограбили. вернулась с стелла с двумя чашками кофе в руках, одну из которых притянула бри. Бри глотнула кофе, хотя необходимости в этом больше не было, она уже и так взбодрилась, раскручивая нити новой только что родившейся идеей. Кусочки головоломки наконец начали складываться вместе. В каких именно домах стелла наклонилась над столом заглядывая в список и тот зачитал адрес вслух первый дом это тот где украли браслет с рубинами и бриллиантами сказала стелла а б к сантехника я тоже уже где-то видел это название мэт откинулся на спинку кресла и остервенела растер лицо руками зачем он развернул к себе ноутбук бри на бk сантехника зарегистрировано на имя стэнли хувера и «Тридцать восемь лет. Стэнли — профессиональный сантехник, который работает в этой отошли уже шестнадцать лет. Впервые слышу это имя». Бри оглядела присутствующих, но, судя по всему, они разделяли ее чувства. «Давай-ка проверю список владельцев додж-чарджеров». Мэтт протянул ей несколько листов. «Черт, его в списке нет». «Так, погоди. Один из владельцев живет на той же улице, что и Эрл Харпер. Она задержала палец на строчке с именем». «Угадай, на кого он зарегистрирован?» «На кого?» — спросил Мэтт. Бри положила лист на стол и постучала пальцем по имени. «Роджер Маркус». «Фамилия такая же, как у соседа Эрла, которого мы сегодня опрашивали». Мэтт выпрямился. «Да, и звали его Джо». Бри проверила адрес, указанный на его водительских правах. «Адрес тоже». Тот застучал клавишами клавиатуры. «На Джо зарегистрирована машина марки «Тойота Королла». «Но дом он унаследовал от своего отца», — сказала Бри. «Возможно, Роджер Маркус — это его отец. Тогда Чарджер тоже достался бы ему по наследству». «Если у Джо есть Чарджер, его мог взять Эрл? Попросить одолжить или просто угнать?» — спросил тот, и Мэтт перевел на него внимательный взгляд. «Близкими приятелями они не выглядят, но кто знает. Мы говорили об этом только с Джо. Эрла о нем мы не спрашивали». «У дома Джо стоял фургон», — Бри потянулась за телефоном. «Я тогда сделала фотографии дома Харперов». Она пролистала фотогалерею. Нашла. Бри перекинула снимки на ноутбук, и Мэтт увеличил кадр, чтобы разглядеть фургон поближе. «А быка сантехника». Бри изучила водительские права Джо. «Это он». Она развернула ноутбук Стелли и Тоду, чтобы они тоже взглянули на фото. «И как он со всем этим связан?» «Он ходил в школу вместе с Сарой», — напомнил Мэтт. «Он ее всю жизнь знает». Стелла раскрыла школьный альбом. «А я ее где-то здесь видела». «Вот», — она ткнула пальцем в страницу. Все тут же склонились над альбомом. На фотографии была Сара Харпер, одетая в чирлидерскую форму. Рядом был Джо. Они стали прижавшись щека к щеке и улыбались в камеру». я отметила все фото на которых есть сара стелла показала наклейки и листочки которые она для этого использовала и принялась листать альбома фотография с закари бейкером всего одна хотя он вроде как должен быть ее парнем зато с джо целых три мэт поучал ногтем по лицу джо может все это время вовсе не закари по ней с ума сходил а джо как он там сказал бри закрыла глаза и попыталась вспомнить подробности разговора Сара знает, как заставить парня сделать то, что ей нужно. Она могла уговорить Джо ввязаться во что-то серьезное, предположил Мэт. И он убил ее? продолжила сталала. Сара была шикарной девушкой. Джо не слишком симпатичный парень. Они находятся на разных плюсах кал и привлекательности. В старшие школе такие люди обычно не начинают друг с другом встречаться. Бри принялась барабанить пальцами по столу. джо выглядел довольно нервным мы тогда решили что он боится реакции эрла но возможно это здесь было ни при чем все это время они делали предположен основываясь исключительно на криминальном прошлом эрла и его неприятном характере и при этом они полностью забыли что для расследования необходима непредвзятость ты должен полагаться на улики а не пытаться подтянуть улики к делу бред отвесело самой себе мысленный пинок эрл был полнейшим засранцем но он мог быть при этом абсолютно невинным засранцем по крайней мере невинным в том что касается серии убийств хорошо как тогда в этом замешанный элай брайан и крестьян стелла пила кофе с такой скоростью будто пыталась поставить рекорд давайте просто спросим у дастина знаком ли ему лицо джо бри распечатала фотографию с его водительских прав потом на всякий случай еще две роуди и эрла харперов тот где фотографии которые ты приготовил для алисссы Он вытащил из папки стопку фотокарточек. Бри убрала их к себе вместе с тремя только что распечатанными фотографиями. В десять часов вечера участок был тих и пуст. Начная смена занималась патрулированием, помощники шерифа, отправленные в университет еще не вернулись, пытались отыскать крестьяна на записях с видеокамер. Бри вошла в комнату для допросов. Дастин крепко спал, положив голову на сложенные руки. так что Бри осторожно потрясла его за плечо. «Дастин, просыпайся. Мне нужно кое-что узнать». Он испуганно вскочил на ноги, затем снова опустился на стул и растерянно заморгал. «Ладно. Ты узнаешь кого-нибудь из этих людей?» Бри выложила фотографии на стол, добавив к ним снимки Эрла, Роуди и Джо. Дастин рассеянно пригладил волосы, потер глаза и только потом вгляделся в фотографии. да и я знаю вот этого парня он указал на джо маркуса он сантехник который приходил демонтировать протекший бойлер наш домовладелецсволо чего так и не заменил в тот день когда он к вам приходил произошло еще что нибудь спросила бри дастин неожиданно покраснел и отвернулся что тогда случилось бри легонько подтолкнул его локтем и, в конце концов дасти со вздхом сдался мила его на смех поднял этот в Парень был полным идиотом. Он случайно обжегся, а электронагреватель... Штаны у него постоянно сползали, всю задницу было видно. Взгляд Дастина был устремлен на стол. В общем, парень был полным лузером. Элай его сфотографировал и выложил в твиттер. Уголок его рта слегка дернулся, словно он до сих пор находил это забавным. У Элая есть серия фоток, которые он называет... Называл... Приключения мистера... Педро в Срокотовске. Он там выкладывал картинки, где у людей задница и штанов торчит. Дастин схлепнул, переживает, что его друг мертв. Эта красная отметка не имела никакого отношения ни к татуировке, ни к родимому пятну. Это был ожог. — Только Элай его высмеивал? — спросила Бри. Дастин дернул плечом и покачал головой. — Нет, мы все над ним... здорово посмеялись значит к вам пришел человек чтобы починить ваш бойлер а вы четверо начали над ним издеваться ну да он илы признал дастина кажется он и правда сожалел вы нашли крестьянана Д джо убил аяя и брайана потому что хотел отомстить за насмешки пока нет посиди тут еще немного и не вешай нос хорошо Брей закрыла за собой дверь и вернулась в переговорную сообщить все о чем только что рассказал дастина. А теперь нам надо узнать о Джо Маркусе как можно больше подытожила она, когда закончила свой рассказ. Что у нас на него уже есть спросила стелла и Бри принялась загибать пальцы. Раз мы знаем, что он долгое время дружил ссарой Харпер. Два у него есть доступ к додж чаржеру, а это марка машина на которой похитили Эаяя. Рик, компания, в которой он работает, оказывала сантехнические услуги в двух домах, где потом было совершено ограбление. Она досадливо вздохнула. «Это все второстепенные улики. Чтобы получить ордер на обыск, нам нужно что-то более конкретное. А еще надо проверить, действительно ли Джо был в тех домах, которые потом ограбили. Компания могла отправить и другого сантехника», — добавила Стелла. «Я позвоню владельцу АБК сантехника», — сказал Мэтт, и торопливо вышел из комнаты, сжимая в руке телефон. «Телефон». началось все с того что кто то выставилил в сару харпер около кемпинга на грей лейк продолжал размышлять бри откуда джо мог знать где ее искать если он был ее сообщником по ограблм она могла рассказать ему где живет предположил тот если они были сообщниками они вы поддерживали связь согласилась бри у нас есть выписка вызвав с телефона сары харкер сейчас проверю тот смахнулся своего ноутбука папку и поднял экрана да нашел бре обошла стол и склонилась над его плечом и Она взяла у Джо Маркуса его контактную информацию, так что его номер у нее был. К сожалению, в списке вызовов Сары его не обнаружилось. В ее контактах есть номер, который подписан как «Д», видишь? Ее последний вызов. «Воскресенье, 11 часов вечера». «Тут больше никакой информации о контакте не указано. Может, это еще один одноразовый телефон?» «Тот полистал выписку». «Может быть». Бри закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться. «Может быть?» д может значить джо у него может быть другой телефон в конце концов использовать свой обычный номер было бы крайне глупо только слишком уж много может у них получается тот нам нужен ордер на обыск составь письменные показания включи туда те улики которые у нас уже есть я позвоню тебе если алиса опознает джо и тогда добавишь туда заодно и ее показания в ордере должны указать что мы можем обыскать гараж любые другие здания на территории причал лес на территории участка и припарковные автомобил я я хочу сравнить следы шин с теми которые мы сняли у пристани еще нам нужна его обувь чтобы сопоставить ее с уже существующими отпечатками компьютер джо и его электронное оборудование биологические материалы для составления запроса на ордер нужно использовать особый бюрократический язык Если она не перечислит всевозможные варианты, то их либо ограничат в поисках сразу, либо потом завернут улики в суде. Ордер нам нужен сегодня же ночью, так что объясни судье, что обстоятельства у нас неотложные. Это буквально вопрос жизни и смерти. Если мы не найдем крестьяна сейчас, то скоро у нас в морге будет лежать еще один труп. Как правило, ты не можешь вломиться к человеку посреди ночи и обыскать его дом. Такое нужно указывать в ордере отдельно. так что составить его правильно было невероятно важно, иначе судья попросту может отказаться рассматривать улики в суде. Бри и так рисковать не собиралась. Она собрала шесть фотографий, которые недавно показывала Дастину. «Я поеду к Алисе. Посмотрим, признает ли она Джо в человеке, который застрелил с Сару Харпер». Алиса, конечно, свидетельница сомнительная, но если она узнает в Джо убийцу, ее показания добавят веса их запросу на ордер. иначе бри придется каким то образом убедить абсолютно незнакомого судью поверить в ее детективное чутье вернулся мэт я позвонил владельцу а бка сантехники джоди действительно работал в тех домах еще он сказал что сегодня джон на работе не появился это хорошо бри склонилась над блокнотом одновременно проговаривая вслух последние указания для тодда позвони мне как только заполнишь ходатайство для ордера Я свяжусь с судьей и спрошу, может ли он заверить его электронной подписью. Это сохранит нам немного времени. Она повернулась к Стелле. — Вы хотите остаться, чтобы помочь нам с обыском? — А вы меня попробуйте остановить. Она поднялась на ноги и взяла в руки свою чашку. — Я накачана кофеином. — По уши. — Я с тобой, Бри, — сказал Мэтт. Сначала они вернулись в кабинет, чтобы забрать куртку, а затем поспешили к машине. В висках стучала кровь. Все, что оставалось сейчас Бри, — молиться, чтобы она оказалась права, потому что только от этого сейчас зависела жизнь Кристиана. Она нутром чуяла, если они не найдут его сейчас, к утру он будет уже мертв. «Дело близится к развязке», — сказал Мэтт, пристегиваясь. «Я уверен». «Кристиана нужно найти сегодня же ночью». Бри на полной скорости выехала с парковки. Судя по всему, своих жертв он оставляет в живых ненадолго. Он не сможет перевезти Кристиана в ту же гостиницу, где он убил Элла и выбросил тело Сары». «Нет, туда он больше не сунется, и я сомневаюсь, что он вернется к той пристани, где избавился от Брайана», — согласилась Бри. «У Джо есть гараж за домом. Может, он отвез Кристиана туда?» До мотеля они доехали меньше, чем за десять минут. Бри сняла было ногу с газа, когда впереди засияла вывеска «Эвергрин», но тут Мэтт наклонился вперед и соощурился. «Это что, дым?» Он приоткрыл окно, и в салон машины ворвался запах дыма. Бри так резко свернула на парковку, что машину занесло, об асфальт завизжали шины, и Мэтт крепко схватился за подлокотник кресла. Из окна мотеля валил дым, надрывно зазывала пожарная сигнализация, люди в панике покидали свои комнаты. Черт! Бри потянулась за рацией и связалась с диспетчерской, чтобы сообщить о пожаре. Закончив, она пулей выскочила из машины и побежала к патрульной машине, припаркованной под окнами Алисы. Она занесла руку, намереваясь постучать в стекло, но ошеломленно замерла. втомобильное окно было разбито сквозь дыру было видно помощника шерифа неестественно завалившегося вперед. затылок у него был весь в крови в него стреляли он вообще жив и где алиса Бре охватил страх она выхватила пистолет из кобуры и рукояткой выбила остатки стекла прижав два пальца к шее помощника шерифа она попыталась нащупать пульс. это волос он жив кровь правда так и текла из раны но потерял много крови. с помощью мэт она вытащила о волосы из машины вскоре раздался звук быстрых шагов и к ним подбежал мужчина я здесь администратор произнес он стараясь привести дух шериф что происходит в моего помощника выстрелили рявкнула бри вы знаете сколько комнат у вас занята ну да администратор растерянно огляделся по сторонам на другой стороне парковки уже собралась группка сбежавших от пожар людей и бриткнула в них пальцем тогда проверьте все ли гости выбрались он послушно побрел в указанном направлении мэт тем временем уже взялся за рацию он успел сообщить что у них на руках раненый офицеры теперь просил вызвать скорую помощь и подкрепление на улицу выбежала женщина причем прямо в банном халате и босикома в руках у нее была стопка полотенец я медсестра объяснила она опускаясь на колени перед неподвижным телом олос а затем прижал к его голове сложенное полотенце спасибо бре оглянулась на дымящееся здание алиса еще внутри теперь она поняла что дым валит из окна расположенного точно под ее комнатой господи она там жива вообще огня видно не было но умирают обычно не от него смерть от удушья дымом встречается куда чаще бриф вскочила на ноги сжалло в руках пистолет и помчала с бетонным ступенькам ведущим на второй этаж главное не поддаваться к гневу мэт последовал за ней осторожнее он дотонулся до двери самыми кончиками пальцев проверяя температуру вроде все в порядке Д дверь была закрыта. Мэт взял короткий разбег и навалился на нее плечом, без толку. Он попробовал еще раз, затем еще и на третьей дверная рама наконец поддалась. Д древесина треснула и дверь распахнулась с грохотом, ударившись о стену. Брию ошла первая, держа вытянутой руки оружие. Дулы пистолета медленно обвело комнату слева направо, все чисто. Птолок заволокло выедающим глаза дымом. б при вытерну лицо рукавом и несколько раз смагнула слезы пытаясь вернуть в себя зрение просто ни на кровати не было кто-то грубо ее сорвал густой дым забивал нос проникал в глотку бри закашилась и пригнулась у пола воздуха был почище алиса выкрикнула она задыхающимся голосом мэт кашля рванулся вперед он натянул на лицо воротник пальто и рывком распахнул дверь ванной комнаты бри заглянула ему через плечо И окна свисала веревка скрученная из простыней, мало кто смог бы протиснуться в это крошечное окошко. алиса конечно была очень худенькой, но даже ей потребовалось бы приложить массу усилий и быть в настоящем отчаянии. с другой стороны мотель горел, так что в последнем у нее недостатка не было. а еще это требовало подготовки вряд ли алиса сделала эту веревку в самый последний момент, когда комнату уже заволокло дымом. Скорее всего, спланировала она это заранее. Все это породило у Бри смешанные эмоции, облегчение. Пополам с все нарастающей паникой. «Алиса здесь нет». Мать снова закашлялся и потянул Бри к дверям. «Пойдем отсюда». Бри вывернулась из его хватки и кинулась к окну. Правда, чтобы до него добраться, ей пришлось залезть в ванную. Веревка из простыней связала почти до самой земли. «Как она вообще выбралась?» У нее что, суставы гуттаперчивые. Впрочем, когда Бри искала для Алисы номер, она не особенно думала о том, что она сможет сбежать, больше о том, что к ней может кто-то вломиться. Дым стал совсем густым, и слезы текли по лицу уже почти непрерывным потоком. — Бри! — Мэтт схватил ее за плечо и вытащил за дверь. Оказавшись снаружи, Бри бегом спустилась по бетонным ступенькам и завернула за угол. — Сегодня днем было солнечно, так что снег подтаял, обнажив кое-где липкую грязь. устырь за мотелемм зарос травой, а дальше метрах в пятти начиналась полоса леса. Бри вытащила из кармана фонарик и наклонилась к земле, в грязи осталась цепочка отпечатков, начинающихся у свисающей из окна простыни и уходящей к деревьям. Брис снова бросилась вперед не обращая внимание на протестующие легкие, и все же дыма она нахваталась изрядно, так что ей пришлось остановиться, как только она добралась до первых деревьев. Согнувшись пополам на закашлялась и рот наполнился горьким дымным привкусом. Да что б его? Мэтт не отставал. «Нужно отдышаться минутку», — проговорил он надсад на кашля. «А потом мы ее догоним». Выпрямившись, Бри вытерла рот рукавом, не могла она просто так стоять и ничего не делать. Тревога за Алису заставляла идти вперед. Спотыкаясь, она побрела по неровной лесной тропинке. Холодный ночной воздух успокаивал перетруженные легкие, и вскоре Бри удалось восстановить дыхание и перейти на медленную трусцу — Метров через двести тропинка кончилась, уперевшись в ровную мощеную дорогу. Бри остановилась, рыская взглядом по земле в поисках следов. «Да где она?» «Далеко она уйти не могла», — Мэтт направил фонарик вниз и принялся обыскивать обочину дороги. Бри взяла на себя другую сторону, пытаясь отыскать отпечатки обуви. «Что это вообще за дорога?» Мэтт заглянул в телефон. «Тридцать первая сельская дорога идет параллельно межштатной автомагистрали». рядом с ней нет ничего кроме парочки ферма но еще она пересекает несколько дорог покрупнее я не могу найти ее следы бри яростно уставилась на землю если бы только броди сейчас был в порядке мне точно нужна поисковая собака в департаменте да нужна теперь когда броди был ранен бри окончательно в этом убедилась она не могла полагаться на чужую собаку ушедшую в отставку даже если это очень хорошая собака бродью уже нем молодой песс и ей пора перестать прятаться за страхом и найти способ устроить в штат кинолога. Бри все равно позвонила в полицию штата и попросила прислать поисковую собаку, хотя времени ждать их прибытия в нее не было. Потом они с мэтом вернулись обратно на парковку. Там уже стояли две пожарные машины, заливающие мотель водой из шланга. рядом стояли замерзшие гости мотеля, разбившись на маленькие тесные группки. Брис схватил иммэтто за рукав. «Можешь взять мою машину и проехать пару километров по этой сельской дороге? Вдруг ты заметишь Алису?» «Конечно». Мэтт забрал у нее ключи и сел в машину. Бри проводила его взглядом, а затем развернулась к разворачивающемуся хаосу. Завыла пожарная сигнализация, а вскоре к ней присоединилась сирена еще одной пожарной машины, подъезжающей к мотелю. Пешком Алиса так далеко не ушла бы. Пожар начался совсем недавно. «Если она вообще сбежала...» сама если ее не похитили если джо добрался до алисы то он не оставит ее в живых